не везет с подругами. Когда утверждают, что женской дружбы не бывает или дружбы между мужчиной и женщиной не существует, берусь предположить, что это личный опыт авторов высказываний, который не имеет отношения к другим людям. Предлагаю уделить внимание теме женской дружбы и попытаться найти причины, по которым отношения могут не складываться. В значение женской дружбы каждый вкладывает свое. Хорошо бы понимать, что ты ждешь от дружбы с подругой, и что для тебя важно в отношениях на мой взгляд те у кого отношения с подругами не складываются скорее всего просто не умеют дружить внутри любых отношений есть фундамент то на чем они строятся это могут быть проверенные годами дружба общие интересы и увлечения взаимное притяжение я бы сказала родство душ такие подруги способны дружить всю жизнь даже если не часто видятся и общаются Бывает, что отношения заканчиваются, когда у одной из подруг появляется парень или она выходит замуж и обзаводится детьми. Это не значит, что дружба была не настоящая. Просто пришло время ей закончиться. В жизни нет ничего вечного и постоянного. Жизнь можно сравнить с постоянным движением. То неожиданно для нас самих мы сталкиваемся с кем-то, и возникает ощущение, что мы с этим человеком знакомы всю жизнь то временно расстаёмся с другом детства, с которым, по нашему представлению, ничто не могло разлучить, кроме смерти. Мы притягиваемся и разлетаемся в стороны с одинаковой силой, и неизвестно, пересекутся ли ещё наши пути. Поэтому стоит научиться относиться ко всему происходящему в жизни немного философски, не цепляться за людей, а представить, что они всего лишь попутчики на определённом отрезке твоей жизни. Но это не значит, что нужно расслабиться и пустить отношения на самотек. Как раз таки, их важно поддерживать и вкладываться в них вместе из расчета 50 на 50. Любые отношения подразумевают обмен энергиями, общением, доверием, помощью, чувствами и эмоциями. На что часто вне жалуются девочки, когда говорят, что с подругами им не везет. Предлагаю разобрать наиболее встречающиеся ситуации и поискать причину возникших трудностей в отношениях. Со мной никто не дружит. Нередко я слышу от школьниц и студенток. Основная причина здесь – отсутствие инициативы. А может быть и опыта. Первое сделать шаг навстречу. Не нужно перекладывать ответственность на других и ждать, когда у кого-то возникнет желание предложить дружбу. Если есть потребность дружить, значит, нужно сделать все необходимое для этого. Могу предположить, что за невозможностью быть инициатором знакомства или общения стоит страх быть отвергнутой или банальная неуверенность в себе. Если есть ощущение, что ты никому не интересна, значит, ты неинтересна самой себе. Развивайся, читай, будь активной участницей всех мероприятий, которые происходят в учебном заведении или в коллективе на работе. И дистанция между тобой и другими людьми будет сокращаться. Моя подруга вспоминает обо мне, когда ей что-то нужно. Жалуется на приеме школьницы 15 лет. Может возникнуть ощущение, что подруга относится к тебе потребительски и даже использует тебя. На это хочу сказать одно. Если так происходит, значит, ей позволяют это делать. Вот случай из моей жизни. Как-то стала замечать, что подруга звонит или приезжает, когда у нее неприятности и ей необходимо пожаловаться на происходящее. Так как я психолог, поэтому у некоторых возникает ощущение, что я тот самый человек, который должен всем облегчить боль, поддержать и помочь. Это ошибочное предположение. В отношениях с близкими, друзьями и мужчинами я не психолог, я обычный человек. Пришлось честно сказать подруге во время очередного звонка, что мне не нравится, когда для жалоб она выбирает меня а для радости и веселого времяпровождения других. Конечно, ей не понравилась моя откровенность, и она перевела разговор. Но через пару дней снова позвонила. На этот раз с извинениями. Призналась, что была не права, но даже сама этого не замечала. Мы продолжаем дружить до сих пор, потому что в фундаменте наших отношений, помимо всего прочего, заложены честность и искренность. Ситуация клиентки. Моя подруга бывает грубой, часто отпускает колкости в мой адрес, списывая все на юмор. Иногда игнорирует и может часами не отвечать на сообщения. Может перестать со мной общаться. А я вынуждена извиняться перед ней сама, не зная за что, лишь бы не потерять дружбу. Проблема девушки в этой истории в том, что она позволяет так к себе относиться. В этих отношениях она занимает позицию жертвы. Страх потерять единственную подругу заставляет терпеть ее поведение. Она не уверена в том, что сможет завести другие отношения, поэтому цепляется за эти. Если что-то похожее происходит у тебя, это не повод перестать дружить. Это прекрасная возможность научиться выстраивать отношения с подругой. Поводом для расставания может быть игнорирование твоих просьб. «Не нужно отпускать колкости в мой адрес. Мне это неприятно. Пожалуйста, отвечай на мои сообщения». Можем договориться, что определенный смайлик будет давать мне знать, что ты занята, и напишешь позже. Когда ты перестаешь со мной общаться без объяснения причин, мне это не нравится, я больше не стану извиняться непонятно за что, а буду ждать, когда ты сможешь поговорить о том, что происходит. И если в ответ на подобные просьбы ничего не меняется, то стоит задуматься, а нужна ли такая подруга вообще? Моя клиентка на консультации жаловалась на свою подругу. Когда они приходили вдвоем в ресторан, чаще всего мужчины проявляли интерес к моей клиентке и подходили к ней знакомиться. И каждый раз ее подруга действовала одинаково. Она начинала кокетничать с подошедшим мужчиной и привлекать внимание к себе. В итоге общение с мужчиной у моей клиентки уже не складывалось. «Вы говорили подруге, что вам не нравится ее поведение в данной ситуации?» – спросила я ее на очередной встрече. Оказалось, что нет. И такая возможность вскоре представилась. К огромному удивлению клиентка услышала от подруги. «Я и не подозревала, что тебе мое поведение доставляло неприятные эмоции. Ты же всегда молчала и улыбалась, ничего об этих ситуациях не говорила». Мораль сей басни такова. «Не нужно надеяться, что другие сами догадаются и сделают так, как хорошо для тебя. Если ты молчишь...» Они думают, что тебя все устраивает. Сказать другому о том, что тебе не нравится – это нормально. Это важная составляющая для построения отношений, в которых тебе будет комфортно. Если все подруги плохие, подлые и предательницы, я бы предложила поразмышлять, что они пытаются тебе показать. Может быть, ты сама не являешься образцом хорошей подруги, и тебе свойственно судачить и нелестно отзываться о других? А может, узнав чей-то секрет, ты спешишь им поделиться со всеми? Возможно, на тебя нельзя положиться. Если ты любительница приврать и приукрасить действительность, то сама будешь страдать от лжи других людей. Бывают ситуации, которые скорее являются исключением из правил. Но если во всех отношениях есть подобная закономерность, поищи ответ себе. Как гласит известная народная мудрость, что излучаешь, то и получаешь. Если мы ведем себя достойно со своими друзьями и подругами, то, скорее всего, и они будут честны по отношению к нам. У тебя будет больше шансов подружиться и поддерживать дружеские отношения, если у вас с подругой одинаковые ценности и интересы. Она тебе интересна как личность, вы способны друг друга слышать и слушать, умеете открыто обсуждать возникшие между вами проблемы, готовы чем-то поступиться ради дружбы. Правила, которые помогут тебе с подругой построить крепкие и доверительные отношения. Первое. Все, что касается вас лично и о чем вы говорите, остается между вами. Второе. Никогда не говори плохо о подруге и все то, что не смогла бы сказать ей в лицо. Третье. Останавливай того, кто плохо отзывается о твоей подруге в твоем присутствии. Четвертое. Не говори плохо о ее парне или родных даже если она сама так о них отзывается. Пятое. Никогда не пытайся соблазнять ее парня и не отвечай на его знаки внимания. Шестое. Не демонстрируй подруге свое превосходство. Седьмое. Никаких критики, сарказма и колкостей в ее адрес. Это проявление пассивной агрессии. Попробуй понять, почему ты злишься на нее и не решаешься прямо об этом сказать. Восьмое. Оказывай ей эмоциональную поддержку. Укрепляй ее веру в себя, особенно когда она очень в этом нуждается. Девятое. Даже если она ошиблась, дай ей понять, что ты на ее стороне. А когда она успокоится, будь бережной и помоги ей разобраться в случившемся, если, конечно, она об этом попросит. Десятое. Давай советы и предлагай помощь только тогда, когда она тебя попросила. В этом случае делай все возможное от себя. В любых отношениях важно соблюдать принцип сохранения энергии душевного равновесия. Это означает отдавать столько же, сколько и получать, не меньше. Поэтому так важно поддерживать в дружбе взаимоуважение, душевную теплоту, радость и искренность.